2 Скажет, а ты изучал французский? Увидев этого спящего красавца, я был, конечно, поражен, весьма неприятно. До того неприятно, что мое сердце яростно стукнулся передние зубы. Но лишь какая это секунда потребовала мне, что достойно встретить то, что Дживс называет интеллектуальным вызовом момента. Руга, где я вращаюсь, едва ли не все признают, что хотя Бертрам Вустер не застрахован от нокдауна, нокаутировать его невозможно. Если дать ему время собраться с мыслями и унять головокружение, имеются все шансы на то, чтобы он, как сказал поэт, вступив на прежнего себя, поднялся выше и предел. Так произошло и теперь. Я предпочел бы, конечно, действовать в комнате, совершенно свободной от присутствия ЛП Ранкла. Но я рассадил, что поскольку он спит, препятствий к исполнению задуманного нет. Нужно только действовать абсолютно бесшумно. Так я и действовал. Скорее подобно призраку или духу, нежели полноправному члену клуба Шалопаев, но лишь до тех пор, Пока комната не огласилась внезапным диким воплем, который может испустить кугар или снежный барс, ударившись чувствительным местом обострый камень. И тогда я понял, что наступил на кота Агастуса, который все это время шел за мной по пятам, ошибочно полагая, что я нашёл в карманах копченую селядку и в любой момент могу представить Вайдаче. В обычных обстоятельствах я поспешил принести животному свои извинения и старался бы почесывая за ушком унять боль в его раненой душе. Но тут ЛП Ранкл сел в кровати, громко зевнул, протер глаза, неприязненно устремил их на меня и поинтересовался, что я, черт побери, забыл в его спальне. Дать ответ было нелегко. Ничто в наших отношениях с тех самых пор, как мы впервые замаячили в поле зрения друг друга, не давало повода предположить, что я пришел поправить ему подушку или предложить выпить чего нибудь холодненького. Поэтому я не стал выдвигать таких версий. Я подумал о том, как права была прародительница, предсказывая, что разбуженный внезапно он будет зал. Действительно, Ведь его говорил о том, что он питает очень мало нежных чувств к человечеству в целом, и особенно неприязненность к вустерам. Даже спот не смог выразить своего отвращения к ним наглядно. Я решил проверить, как на него подействует обходительность. В случае с медиком она дала неплохие результаты, и кто знает, может быть, с ее помощью удастся разрядить обстановку и сейчас прошу прощения сказал я широкой улыбкой боюсь я вас разбудил вот именно что разбудили и перестаньте улыбаться как полоумная обезьяна конечно конечно отозвался я убирая с лица широкую улыбку она сошло очень легко я понимаю ваше раздражение, но я достоин скорее жалости нежели полиции я нечаянно наступил на лапу По его лица распространилось выражение тревоги. Ширь его лица была необъятна, но тревога распространилась на всю эту ширь. "На шляпу!" крикнул он с дрожью в голосе, и я понял, что он испугался за благополучие своей панамы с розовой лентой. Я немедленно успокоил его: "Не на шляпу, на лапу. На какую еще лапу? На лапу кота? Вы с ним ещё не познакомились?" Его зовут Аггастус. Можно «газ»? краткости ради. Мы с ним дружим еще с тех пор, как он был котенком. по Поведьмо он вошел сюда следом за мной. Этот не самый удачный мой словесный ход вернул его к первоначальной теме. А вы что, то чар тот забыли. Человек не столь закаленный, как Бертрам Востер. Стал бы в тупик. Я не постыжусь признаться, что на пару мгновений стал в него тоже. Однако, переминаясь с ноги на ногу и переплетая пальцы, я вдруг увидел на столике фотоаппарат, и на меня накатило вдохновение. Нашекспира, Данса, или Оливера Уэндела Холмсана, верят, накатывало постоянно, но со мной это случалось не так часто. В тот раз это было впервые за несколько недель. Что-то Послала меня спросить вас, не согласитесь ли вы сделать несколько фотографий: дом, хозяйка и все такое, чтобы она могла разглядывать их долгими зимними вечерами. Ведь вы знаете, какими долгими бывают зимние вечера в наши дни. Едва